Надежда Николаевна ехала домой в самом мрачном расположении духа. Ее плохое настроение объяснялось тем, что она ничуть не продвинулась в своем расследовании. Ну, рассказала ей Лида про медальон. Так что это дало? Ведь у Лиды его нет. А тот тип по телефону требовал, чтобы его вернули. В противном случае грозил убить Дашу. Ну, положим, насчет убить он погорячился, хотя... Тот мужичок в торговом центре, как теперь говорят, шестерка, ведь умер. Хотя и похоже на несчастный случай. Но это дело полиции, Надежда не станет о нем жалеть. Но вот что делать дальше? А тут еще Валя Голубев позвонил и сказал, что внучка заболела, поэтому невестка сегодня на работу не выйдет. Так что встреча откладывается на неопределенный срок. Надежда совсем приуныла. Однако не в ее правилах было так просто сдаваться, поэтому, когда она пришла домой, у нее уже созрел план. Она положила перед собой телефон, который Конников вытащил из кармана покойника и еще раз исследовала все входящие и исходящие звонки. Входящих было два. Это ей звонил шантажист, точнее, вымогатель. Злодей, в общем. Только он думал, что звонит Константину. Кстати, как этот тип узнал номер телефона? Видимо, были у него возможности, потому что телефон этот был у Кости тайный, чтобы звонить по сугубо личным делам. Оттого и в гробу он очутился, что Константин держал его в костюме, который редко надевал, ну, может, не нравился он ему или плохо сидел. В общем, был почти ношенный. Вот вдова и решила Костю в этом костюме похоронить, чего на новый-то тратиться. А карманы не проверила. Рассказывали же в советское время о случай, как вдова похоронила мужа в парадном костюме. У него в кармане пиджака билет лотерейный лежал, подарили на день рождения, так в кармане остался. Ну, сожгли покойника в крематории, а тут как раз и выяснилось, что билет машину выиграл. Да не какую-нибудь, а «Волгу», сумасшедшие по тем временам деньги. Хватилась вдова билета, а поезд уже ушел, То есть сгорела Волга вместе с покойником. Шум, плач, вдова волосы на себе рвет и мужа покойного не слишком добрыми словами поминает. Но сделать ничего не может. А потом понадобились ей деньги. На похороны сильно потратилась. И понесла на в комиссионный магазин кое-какие вещи мужа. Куртку импортную, свитер почти новый. Жить-то надо. А тогда в магазинах ничего не достать было. Люди и подержанную одежду покупали. и видит вдова, что висит на стойке с одеждой костюм ее мужа, тот самый, в котором она его похоронила. Она его сразу узнала. Вот тут пятнышко на брюках, когда она их чуть не сожгла, и пуговицы все ее рукой пришиты. А пришла она в комиссионку с соседкой. Если бы одна, то бросилась бы на костюм, начала плакать, рыдать. Ее живо бы из той комиссионки выставили и костюмчик прибрали куда подальше. А сосед кто мне оказалось? Раз в карман, а билет там лежит. Кинулись они с тем билетом в милицию и накрыли директора комиссионки с поличным. Громкое дело было. Оказалось, сотрудники крематория все на поток поставили. Покойников раздевали, а вещи продавали по комиссионкам. А некоторые родные ведь то кольцо покойнику оставляли, то серьги. Надежда очнулась от воспоминаний и сосредоточилась на номерах в телефоне. Всего три, но явно важный. Она решила действовать по порядку и набрала первый номер. Однако женский голос сообщил, что номер выключен и абонент недоступен. Ладно, набрала второй номер, прижала трубку к уху и прислушалась. Из трубки вместо гудков полилась зунывная восточная мелодия. Потом раздался щелчок... и вкрадчивый голос проговорил. «Вы позвонили в офис потомственной гадалки дипломированного специалиста по черной и белой магии Акулины Ловенгро. Если вам требуется защита от сглаза и порчи, наберите цифру 1. Если вам, напротив, нужно навести порчу на соперницу или конкурента, наберите цифру 2. Если вы хотите приворожить или удержать любимого человека — Наберите цифру 3. Если вам необходима магическая поддержка в бизнесе, нажмите 4. Если у вас имеются претензии к работе нашего офиса или какой-то другой вопрос, не перечисленный в меню, нажмите цифру 5 или дождитесь ответа оператора. Оставайтесь на связи. Ваш звонок очень важен для нас. Ничего себе! Надежда с удивлением прослушала эту запись и осталась на связи. Из трубки снова полилась тоскливая мелодия. Слушая восточную музыку, Надежда думала, зачем покойный Константин звонил по этому телефону? Что ему понадобилось от потомственной гадалки и дипломированного специалиста по черной и белой магии? Насколько она знала Леденцова, он был реалистом и не верил ни в какую магию, ни в черную, ни в белую, ни в полосатую. Надежда так и не пришла ни к какому выводу, когда в трубке снова щелкнула, музыка затихла, и прозвучал профессионально доверительный голос. «Слушаю вас. Чем я могу вам помочь?» «Я... я хотел бы попасть на прием к...» Надежда замешкалась, не зная, как правильно назвать специалистку. Но голос в трубке пришел ей на помощь. «Вы хотите встретиться с Акулиной Артуровной?» «Да-да, я очень хочу с ней встретиться. Она так помогла моему знакомому, буквально спасла его. Вашему знакомому? А как его зовут?» Надежда на мгновение замешкалась, но затем решилась. «Константин. Константин Михайлович Леденцов». Она рассчитывала, что до гадалки еще не дошла информация о смерти Константина. «Да, тут же отозвалась ее собеседница». У нас был такой клиент. Надеюсь, он остался доволен предоставленной услугой? Да, доволен, очень доволен. Поэтому он и рекомендовал мне обратиться к Акулине Артуровне. Это очень хорошо. Итак, какая у вас проблема? Какую помощь вы хотите получить? Ну, вы знаете, Надежда сделала вид, что засмущалась. Я не хотела бы говорить об этом с незнакомым человеком, Я изложу свою проблему лично Акулине Артуровне. — Что ж, я вас понимаю. Акулина Артуровна может принять вас, скажем, во вторник, в двенадцать часов. — Во вторник? — ужаснулась Надежда. — Но это же так не скоро. Они взяли как-нибудь пораньше. — Не уверена. У Акулины Артуровны очень плотный рабочий график. У нее буквально все время расписано. Впрочем... Возможно, сегодня, между шестью часами и половиной седьмого, у нее будет окно. Одна клиентка, кажется, не придет встречу. Она очень извинялась, но у нее семейные обстоятельства так сложились. Муж вернулся из командировки. «Если вы сможете приехать в это время...» «Я смогу, смогу», — заверила Надежда собеседницу, вспомнив, что ее семейные обстоятельства. Вернуться из командировки через два дня, и нужно торопиться. «Продиктуйте ваш адрес, я записываю». «Адрес?» — насторожила женщина. «А разве Константин Михайлович вам не сказал?» «Да вроде говорил», — замешкалась Надежда, «но я куда-то задевала бумажку, на которой все записала». «Вот как?» Голос в трубке все еще звучал настороженно, но затем смягчился. «Хорошо записывайте». «Только подробно и ничего не перепутайте». Без пяти-шесть Надежда подошла к магазину, на дверь у которого красовалась надпись разноцветными пляшущими буквами «Карнавал». В витринах были выставлены яркие маски, карнавальные костюмы, украшенные бисером, блестками, перьями и крупные фотографии венецианского карнавала. Надежда вошла в магазин. В нем было полутемной, пахло пылью и столярным клеем. На полках были разложены яркие костюмы, маски и большие нарядные куклы в маскарадных костюмах. К Надежде сразу подошел молодой парень в черной полумаске и спросил. «Что вас интересует? Маскарадные костюмы? Могу предложить классический костюм Коломбины или Мальвины?» «Нет, что вы!» Надежда замахала руками, представив себя в короткой пышной юбочке и с длинными голубыми волосами. Есть наряды средневековой ведьмы или колдуньи из Салема. — Да за кого вы меня принимаете? — возмутилась Надежда. — Я что, по-вашему, древняя старуха? — Извините, парень потупился. Эти костюмы часто приобретают молодые женщины. Впрочем, могу предложить что-нибудь более современное. Есть костюмы киноперсонажей. Малефисента, черная королева, фея Карабус, злая колдунья из Белоснежки. «Нет, мне нужно совсем другое», — перебила его Надежда, вспомнив пароль, который ей дали по телефону. «Мне нужен костюм колдуньи Абракадабры». «Ах, это!» Молодой человек немного поскушнел, однако прошел самый дальний угол магазина и отдернул черную плюшевую портьеру. «Вам сюда». Надежда оказалась в темном коридоре, где пахло восточными пряностями, и сандаловым деревом. В темноте раздавались какие-то подозрительные шорохи. Впереди, в метрах в пяти от Надежды, виднелась узкая полоска света, пробивающаяся из-под неплотно закрытой двери. Оттуда же доносились приглушенные голоса. Надежде ничего не оставалось, как двинуться вперед. Подойдя к двери, она постучала. Ей никто не ответил. Надежда подумала, что это часть шоу, и решительно толкнула дверь. и попала в самый эпицентр скандала. За дверью оказалась большая полутемная комната, освещенная несколькими свечами в серебряных канделябрах. Под потолком по углам висели чучела летучих мышей, змей, крокодилов и огромных пауков с мохнатыми лапами. Посреди комнаты стоял письменный стол черного дерева, ножками которому служили кривые и когтистые птичьи лапы. На столе стоял подсвечник на три свечи, стеклянный графин с подозрительной красной жидкостью, зеркало в серебряной раме и хрустальный шар на серебряной же подставке. Тут же рядом, как неизбежная дань техническому прогрессу, скромно примостился небольшой черный ноутбук. За столом сидела женщина средних лет с длинными рассыпанными по плечам черными волосами и большими выпуклыми черными глазами. На ней был черный шелковый плащ, усеянный серебряными звездами. Видимо, это и была потомственная гадалка и дипломированный специалист по магии всех цветов. Примитив, — подумала Надежда, — самодеятельность. Самый раз для детского утренника. На неподготовленного человека-то впечатляет. Перед столом стояла вторая женщина, приземистая крашенная блондинка лет 50 в короткой цветастой юбке и лиловом свитере, облегающим внушительный бюст. Точнее, не стояла, а подскакивала, пытаясь дотянуться до хозяйки таинственной комнаты и выкрикивала тонким визгливым голосом. «Это все из-за тебя. Ты во всем виновата». «Не понимаю, чего вы от меня хотите». Гадалка отмахивалась от темпераментной блондинки, как от назойливой мухи. «Да успокойтесь вы, наконец, объясните, в чем дело». Блондинка несколько поутихла и проговорила, отдуваясь. Что мне теперь с ней делать? Она и так у меня не очень, не красавица. Сразу видно, не в меня пошла. А теперь в этих прыщах на нее вообще никто не посмотрит. И все из-за тебя. Да о ком вы говорите? У кого прыщи? У дочки моей. И не только прыщи. Все лицо опухло, кожа шелушится и чешется, и прыщи по всему телу. — Постойте, дама, вы мне что заказывали? Гадалка заглянула в ноутбук. — Вот ведь тут так и сказано. Прыщи желательно по всему телу, кожный зуд. Не понимаю, какие могут быть претензии? Я все сделала в полном соответствии с заказом. Что вы просили, то и сделала. — Но не дочки же родной я хотела подсиропить, — выдохнула блондинка. Неужели бы я своей родной кровиночке такое пожелала? Да за кого ты меня принимаешь? Ну, не знаю, женщина всякая на свете бывает. Некоторые матери со своими дочерьми живут как кошка с собакой. Было у меня такое, что дочь заказала порчу для матери. Я вам что заказывала? Чтобы вы всю эту красоту невестки моей устроили, стерве худосочной, курица облезлой. Она из меня всю кровь выпила, все нервы вымотала. Так вот я хотела ей отплатить по полной. «А ты вместо этого дочки моей такое устроила!» «Постойте, женщина!» — перебила ее гадалка. «Давайте проясним. Вы мне заказали порчу. Я попросила, чтобы вы принесли какую-то вещь, того человека, которого надо сглазить». «Ну да. Я принесла цепочку с кулоном этой стервы, невестки моей. Сын ей подарил телок бесхребетный». «Ну вот, я на эту цепочку и навела все, что вы просили». по-научному выражаясь, зарядила ее отрицательной энергией. Как только ваша невестка надела бы цепочку, так на нее вся эта энергия перешла бы, и прыщи у нее появились бы, и все остальное. «Да тут, понимаешь, такое дело», — смущенно проговорила блондинка. «Я цепочку-то домой принесла, положила на прежнее место, а Кристиночка, дочка моя, ее и надела». «Ну, женщина, тогда все понятно». Гадалка покачала головой. Ваша дочь надела предмет, заряженный отрицательной энергией, и приняла на себя всю порчу, предназначенную для невестки. Так что моей вины тут нет. Нужно было с цепочкой лучше смотреть или дочку свою предупредить. — Как это предупредить? Кристиночка у меня чистая, невинная душа, она таких вещах понятия не имеет. — Но это ж вы с ней сами разбирайтесь, только моей вины нет. Получается чистой воды и несчастный случай. Несчастный случай. Бладинка подбоченилась и снова повысила голос. — Никакой это не несчастный случай, а самый настоящий производственный брак, за который ты несешь стопроцентную ответственность, а может быть, даже вредительство. Она перевела дыхание и продолжила. — Вот когда я работала в кондитерской фирме «Жемчужинка плюс», там один богатый человек заказал торт на свадьбу сына. «Свадьба в лучшем ресторане, 300 человек-гостей, торт 30 килограмм, украшен скульптурами молодоженов, чуть ли не в полный рост. Мы уж постарались, заказ большой, клиент солидный». Молодоженов заслуженный скульптор лепил, член Союза. А только один мастер-кондитер у нас на хозяина был очень сердит. Премии его перед тем лишили за пьянку, и добавил он в глазурь слабительное. Пятьдесят упаковок. В общем, все триста гостей после десерта в туалет бросились. Но не все успели. Туалет хоть большой, но все же не на триста персон. Главное, невеста очень сладкая любила и съела самый большой кусок. Так нам потом этот клиент такой устроил. И налоговую напустил, и пожарную охрану, и бандитов. Хозяин наш тоже пытался все на несчастный случай списать. Только у него этот номер не прошел. В общем, была фирма «Жемчужинка» плюс, а стала «Жемчужинка» минус. Так что не рассчитывай, что ты от меня легко отделаешься. Я свои права знаю. У меня родной племянник в полиции работает. Он тебе так кровь попортит, мама, не горюй. А еще в качестве бонуса я могу на тебя налоговую наслать. Ты ведь не зря так шифруешься. Не зря вход к тебе по паролю, как на секретную зону. Наверняка налоги не платишь. Так что давай по-хорошему, с дочки моей порчу снимешь прямо сейчас, на невестку наведешь в двойном размере, и еще заплатишь мне эту моральную компенсацию. Да. Гадалка положила руки на стол и уставилась на блондинку тяжелым пронзительным взглядом. А может, тебе еще дочку за олигарха выдать? А что, можно? — оживилась блондинка. Это я не возражаю в качестве бонуса. А губа не треснет? Гадалка взяла в руку хрустальный шар. «Я тебе сейчас в доступной форме объясняю все твои права. Я тебе русским языком сказала, чтобы принесла такую вещь, которой твоя невестка особенно дорожит и которую кроме нее никто не носит. А твоя доченька не иначе, как у нее вещички подворовывает, так что сама виновата, что на нее порча попала. И теперь снять ее я могу только за двойную плату. А в качестве бонуса... Я сейчас на тебя саму такую порчу наведу. Никакой косметолог не поможет. Даже фотошоп. Вся, прыщами и брадовками покроешься. Волосы вылезут». Гадалка хлопнула в ладоши и дунула на скандальную клиентку. Свет свечей заколебался и померк. Блондинка побледнела и отшатнулась. «Вон, уже началось!» — мстительно прошипела гадалка. Клиентка кинулась к столу, повернула к себе зеркало. Из зеркала на нее глядела страшная перекошенная физиономия. Блондинка взвыла и стрелой вылетела из комнаты. Надежда проводила ее взглядом, повернулась к гадалке и несколько раз хлопнула в ладоши. «Браво! Отличная работа!» Главное зеркало вовремя подвернулось. «Я помню, в детстве в парке отдыха такие зеркала были. Ни за что себя не узнаешь. «А вы кто такая?» — осведомилась гадалка. «А я к вам на шесть часов записана. Да вот эта недовольная особа в это же время затесалась». «На шесть?» — гадалка сверилась с блокнотом. «Ах, да, вы знакомая Константина Михайловича. И какой у вас вопрос? С глаз? Венец безбрачия? Что-то не похоже. А у меня, как у той блондинки, претензия», — проговорила Надежда, пристально глядя на собеседницу. «Только куда серьезнее, чем у нее». И как раз по поводу упомянутого вами Константина Михайловича. Он ведь тоже к вам обращался. И после этого скоропостижно скончался. Что? Гадалка отшатнулась как от удара. Константин Михайлович умер? Умер. Надежда мрачно смотрела на гадалку. Совершенно неожиданно. При том, что до визита к вам был совершенно здоров. Но я здесь совершенно ни при чем». «А я вас пока ни в чем и не обвиняю. Я только хочу разобраться в причине его смерти. И для начала вы мне расскажете, какого рода услуги ему оказывали. И не пытайтесь меня запугивать, как эту дуру». Надежда кивнула на дверь, за которой скрылась перепуганная блондинка. «Я на такие дешевые трюки не поведусь. И ни в какую магию я не верю. Ни в черную, ни в белую, ни в сербурмалиновую». «Я не собиралась вас запугивать», — заверила ее гадалка. «Но все же, кто вы такая? Жена». Выпалила Надежда первое, что пришло ей в голову. «Жена Константина». «Вот только не надо меня обманывать», — возразила ей гадалка. «Вы можете не верить в магию, можете не верить в мои особые сверхъестественные способности, только в людях я разбираюсь, научилась за долгие годы, и слушаю их внимательно, и запоминаю, что мне говорят. Жена у Константина Михайловича, молодая женщина, вы никак на нее не тянете». Я же вам не сказала, что я его последняя жена. Надежда пошла на попятный. Я первая жена Константина, то есть теперь вдова. Мы с ним уже несколько лет как развелись. А тогда почему вы так взволнованы его судьбой? Он вас бросил ради молодой вертихвостки, обошелся с вами по-свински. Что же вы так из-за него переживаете? А мы с ним до того много лет вместе прожили. И, между прочим, неплохо прожили. Этих лет из жизни просто так не вычеркнешь. Надежда тяжело вздохнула. — В общем, что я тут перед вами душу раскрываю? Я пришла не для этого. Я пришла, чтобы узнать, какого рода услуги вы ему оказывали, и не могли ли эти ваши сомнительные услуги послужить причиной смерти? — Ни в коем случае не могли, — отрезала гадалка. Его заказ не имел никакого отношения к здоровью. — А к чему имел? — А вот этого я вам не могу рассказать. У меня строгое правило. не разглашать тайны клиентов. «Тоже мне тайны исповеди!» — возмутилась Надежда. «Во-первых, вы не врач и не священник, так что никакого права на сохранение тайны не имеете. Во-вторых, Константин уже умер, так что никакого вреда вы ему уже не причините. Все равно, если я буду направо и налево разглашать тайны клиентов, кто ко мне пойдет? Никто не хочет, чтобы его тайны стали достоянием гласности». А если вы мне не расскажете, чего от вас хотел Константин, я в суд подам за оказание неквалифицированной медицинской помощи без соответствующей квалификации. Если учесть, что в результате Константин скончался, мало вам не покажется. Договорю да же вам, просьба Константина не имела никакого отношения к здоровью, выпалила гадалка. Он хотел, чтобы я выяснила, кто ему вредит. «Вредит?» Надежда уцепилась за ее слова, как бультерьер. «Ну-ка, еще раз и подробнее». Гадалка тянула, и Надежда повторила. «Еще раз и подробнее», — сказала А, говори и Б. «Ну ладно», — гадалка сдалась. «Значит, пришел ко мне Константин Михайлович. Между прочим, по предварительной записи все как полагается. Сказал, что в последнее время кто-то причиняет ему вред». «Какого рода вред?» — вклинилась «Надежда». в основном финансовый. Кто-то пытался его разорить. Он особенно в подробности не вдавался, да я в этом не слишком разбираюсь, а только что-то там было с акциями и с кредитами. Ну и чем вы ему могли помочь, если сами признаете, что не разбираетесь в таких вещах? А мне и не надо разбираться. Я в таких случаях действую классическим способом. Смотрю в хрустальный шар, и пытаюсь увидеть в нем того человека, который вредит моему клиенту. С этими словами гадалка взяла со стола хрустальный шар и уставилась сквозь него на Надежду. Вот этого не надо. Надежда отстранила руку шаром. Вдруг гадалка разглядит в нем, что она не имеет никакого отношения к покойному Константину. Ну, или почти никакого. Вот этого не надо. Я вам даже не клиентка, так что нечего меня разглядывать». «Лучше скажите, что вы тогда увидели, и что Константину сказали?» Гадалка поставила шар на подставку, перегнулась через стол и проговорила, таинственно понизив голос. «Я увидела в шаре женское лицо, не из нашего времени». «То есть как не из нашего?» — не поняла Надежда. «А вот так. Эта женщина одета была не так, как сейчас одеваются, и причесана». «Постойте, вы же сказали, что увидели только лицо». А теперь и про одежду говорите. Как-то у вас концы с концами не сходятся. Да, я видела только лицо. Но это лицо было обрамлено высоким кружевным воротником, как на старинных портретах. А самое главное — само лицо. Сейчас таких не бывает. Вот прямо видно, что не из нашего на времени. Такое властное, жестокое, глаза и черные. Кажется, прямо в душу тебе смотрит и видит насквозь. Честно вам скажу, я даже испугалась. А я ведь не испугливых, можете мне поверить. Надежда внимательно взглянула на гадалку. Та не ломала комедию. Было видно, что даже сейчас то воспоминание взволновало ее. Надежда заинтересовала и описание неизвестной женщины, которую гадалка увидела в хрустальном шаре. Но сейчас следовало сосредоточиться на разговоре. «А что... А что вы сказали Константину?» Ну, приблизительно то и сказала, что увидела. Сказала, что главный его враг — женщина-брюнетка с длинными кудрявыми волосами и большими черными глазами. И что, Константин, поверил? Может себе представить, поверил и даже испугался. Мне показалось, что он эту женщину знает. — Как же он мог ее знать, если вы сказали, что она не из нашего времени? Сама удивляюсь. Гадалка округлила глаза. Не могу объяснить, но только точно вам говорю, когда я описала ему эту женщину, у него такое лицо стало удивленно и испуганное, как будто как будто он привидение увидел. Непонятно, протянула Надежда. Ей правда было непонятно, как гадалка могла увидеть в хрустальном шаре женщину, которую описала ей Лида Леденцова женщину, изображенную на портрете в медальоне, Лидину пра-пра-пра, как ее там, в общем, родственницу. А гадалка выразительно взглянула на часы и проговорила. «Извините, ко мне сейчас следующий клиент должен подойти. И я бы не хотела, чтобы вы столкнулись у меня такой порядок. Тем более я вам уже все рассказала, что могла, и дальше больше». Надежда поняла, что в данном случае гадалка права. Денег за прием с нее не взяли».